Глава 1. Похвальное слово о Валентине Гюи. Свет из прошлого светит в будущее. Валентин Гюи вошёл в историю как выдающийся сын своего времени, времени эпохи Просвещения во Франции XVIII века. Человек отменно образованный, деятельный, энергичный. Он какое-то время никак не мог подыскать себе занятие, которое захватило бы его целиком. Некоторое время Он бескорыстно помогал обучать глухонемых в благотворительном заведении Аббата Лепе, но, обладая самостоятельным мышлением, он не соглашался с методами обучения в этом заведении и оставил его. Увлекаясь сочинениями энциклопедистов, прежде всего Дидро, он глубоко задумался над весьма нашумевшим «Письме о слепых в назидание зрячим» задумался о социальной несправедливости в обществе по отношению к горькой участи и без того обездоленных природой людей, лишившей их зрения, силой обстоятельств, опустившихся на дно жизни и вынужденных добывать хлеб нищенством, чтобы не помереть с голоду. А выйдя из задумчивости, он принял решение открыть собственную школу для обучения слепых детей член академического бюро для чтения и проверки древних письменностей и переводчик с европейских и арабских языков при Министерстве иностранных дел Валентин Гюи шагая на службу по улицам и площадям Парижа не раз присматривался к слепому нищему юноше он подметил что юноша занимает среди группы нищих какое-то своё особое положение несколько раз он заговаривал с ним и юноша понравился ему весёлостью и открытостью и сообразительностью, бесприсущей начинающим нищим наглости. Однажды, было уже поздновато, Гуи предложил Франсуа Лезюэру, так звали юношу, проводить его до дому. Гуи рассказал ему о своем стремлении обучать слепых грамоте, чтобы им, как и зрячим, стали доступны многие ремесла и знания, и предложил обучаться у него». Франсуа ответил, что он не против поучиться, но нет времени, потому что вынужден нищенствовать, чтобы содержать престарелых родителей и младшего брата. Договориться с родителями оказалось куда проще. Гуи вообще склонный к благотворительности, обязался выплачивать старшему Лизюэру денег даже больше, чем собирал подаяниями Франсуа. Уходя, он выписал чек на имя Лизюэра старшего, а Франсуа назвал свой домашний адрес. На утро в квартире Гюи появился первый ученик, которому перед тем как приступить к занятиям пришлось принять ванну, поменять на новую одежду и обувь, плотно позавтракать и согласиться постоянно жить в квартире учителя. Роскошной квартира это не была, но в ней оказалось немало разных вещей и предметов, о которых Франсуа и понятия не имел. С разрешения хозяина, который отправился по своим делам, он обошёл всю квартиру, внимательно ощупывая и запоминая где стоит каждый предмет мебельного гарнитура, беря в руки, аккуратно ставя на прежнее место все, что находилось на рабочем столе и туалетном столике. И учитель весьма веселился, отвечая на град вопросов, что ему чрезвычайно понравилось. Столь же энергично отнесся ученик и к занятиям. В отсутствие учителя Франсуа подолгу сидел за фортепиано, без устали повторяя заданные упражнения или подбирая на слух знакомые мелодии. Пользуясь разборной деревянной азбукой, он быстро запоминал очертания букв французского алфавита. Легко справлялся с цифрами и арифметическими действиями на приборе Джэролама Кардана. С поразительным усердием вычерчивал тупым пером буквы, слоги и слова. Писал маленькие диктанты и изложения на темы, прочитанные или рассказанные учителем. Решал простые арифметические задачки на сложение и вычитание, умножение и деление. При этом, по собственной инициативе, он как мог убирал квартиру, чему хозяин не препятствовал. Однако, приходящую служанку рассчитывать не собирался. Свободного времени у Франсуа почти не оставалось. Но раз в месяц в одно из воскресений он навещал родных, принося гостинцы и очередной чек. Не было лишнего времени и у Гюи, занятого сочинением трактата о методах и способах обучения слепых. Он то читал или раздумывал о прочитанном, то писал, излагая собственные мысли, но всегда находил возможность почитать Франсуас свежую газету, просто поговорить с ним о жизни, в частности, о жизни и мыслях слепых. А то и знакомил его с тем, что написал сам, со своими догадками и предположениями, о которых размышлял в трактате. И всякий раз интересовался его мнением, сколь бы наивным оно ни казалось на первый взгляд.